Глава семнадцатая. Пипа. Все-таки удачно я устроилась вам баре. Подумать только, будь я со всеми в доме, нас бы обокрали и пришлось бы возвращаться назад. Что я зря встречу с Нишесом пережила? Не-не, только вперед. Даже если мне самой придется эту повозку сторожить, и в о и н о в тоже. Только оставь их без присмотра, уже дерутся. Мужчины сходились к повозке. Платок клыка сбился на бок, волосы, скатавшиеся в к о л т у н ы торчали во все стороны. Вокруг глаза наливалась краснота. Двуручник защитил бы его лучше, но двуручником в такой толкучке попробуй размахнись. Равняла спешил к повозке с клинком в левой руке. Он слегка п р и х р а м ы в а л и прижимал к груди обожженную руку. Да, р а н е н о м у махать кулаками совсем не так весело, как целому. Пончик, понятное дело, был как только из жаровни, гладенький, румяненький, без единого синяка. Хотела бы сказать и без крови, но нет, на его кулаках багровели потеки, оставленные чужими носами, челюстями, ушами. Может, еще чему-то не повезло. У дикого на плече был надорван рукав, со штанины свисал кусок, похоже, он зацепился за что-то подпалинной, оставленное нечистью. Наш предводитель потирал челюсть и водил ее вправо, влево, видимо, проверяя на месте ли она. А вот у г р о з ы физиономия не пострадала, и только тут до меня дошло, что лицо флаопца открыто. Он тоже заметил мой взгляд и, будто опомнившись, прикрылся, придерживая рукой надорванный край платка. Теперь-то какой смысл? Я уже увидела немного н е о б ы ч н а я внешность, слишком тонкие черты, резкие скулы, острый подбородок, покрытый черной щетиной. Все какое-то хрупкое, что ли? Странно, но красиво. Зачем скрывать такое лицо? Однако в чужую гильдию со своим уставом не ходят. Дикий н а с к о р о о г л я д е в груз, стал давать распоряжения. Пончик ставил сундуки на места. Клык присел к псу, который даже в драке не участвовал, а получил больше всех. р а в н я л о присоединился к Варвару, и они вдвоем привели неудачливого охранника в себя. Гроза поспешил скрыться в здании. Дикий его нагнал, следом направились Клык и р а в н я л о поддерживая между собой пса. Пончик уселся на повозке и сложил руки на груди, изображая всем своим видом, что он готов ждать долго. Про меня все забыли, заняты и насущными вопросами. Зато за моей спиной з а с т р е к о т а л предатель Шорька. У меня ничего вкусного нет, честно предупредила я. Но есть один знакомый амбар, где ушлый Шарек может себе что-нибудь нарыть. Я помахала рукой лысому Грамили и отправилась в сторону лестницы на второй этаж. Эти грабители так не вовремя меня прервали. Я вынула из мешка к н и ж и ц у и устроилась ближе к ставням, чтобы ухватить последний предвечерний свет. Двадцать третий день лунного месяца цветения, сорок третий день после солнцестояния. Забвение и упадок — этими словами можно описать все, что осталось от некогда преуспевающего города. Песок поглотил его и сушив сердце мира. Я смотрю на покрытые копотью о с т о в ы домов и думаю о т щ е т н о с т и бытия и бессмысленности нашего сюда похода. Зачем? Что мы можем здесь найти, кроме песка? Однако главным в экспедиции был назначен Конвей, а он моего мнения не спрашивает. Он организовал раскопки, занял в них всех, включая воинов, кроме Флаопца. Смысл его присутствия остается для меня загадкой. Впрочем, из Миаджина тоже не слишком хороший работник. Он не столько копает, сколько ходит с места на место что-то бормоча. То здесь копнет, то там, но его не одергивают. Он, конечно, странный, но не такой, как черный флобец. а Тут как у с т а в и т с я своими голубыми глазищами и п о п р о б у й определить, о чем он думает и почему-то смотреть, он предпочитает именно на меня, чем я ему не по душе пришелся. Даже сейчас, когда мы собрались поужинать, я пишу, а он сидит напротив и смотрит. Двадцать седьмой день лунного месяца цветения, сорок седьмой день после солнцестояния. Я до сих пор не могу прийти в себя. Почему? Почему я не догадался раньше? Я пытаюсь поймать взгляд Атайнин, но голубые глаза будто избегают меня. Честно говоря, сегодня я был готов поднять бунт. Сем дней бесполезных усилий, горы выкопанного песка, который за ночь затягивает выкопанные ямы почти доверха, реки пота, выпитого раскаленным солнцем, стертые в кровь ладони, десятки найденных домов, засыпанных песком по самую сорванную крышу. Но неожиданно не Джин прервал свои блуждания и стал копать из всех сил накопленных за то время, пока копали остальные. р о н с командовал присоединиться к Варвару. Не знаю, что сподвигло его на такое решение. Не знаю. Наверное, в отличие от меня, он не считал Миаджина слабым на голову. Так или иначе, совместными усилиями мы откопали о к о в а н н ы е з а п е р т ы е двери в глухой стене. Как и многие другие здания, эта стена была украшена л е п н и н о й из листьев на вьющемся стебле. Странно выглядел растительный узор среди пустыни. Двери были заперты. Мэт по праву а р т е ф а к т о р а оглядел створки сверху вниз и справа налево, но так и не смог обнаружить способ их отворить. Однако на стук они отзывались пустотой. Нетерпение росло в наших сердцах, и Рон принял решение ломать. Он уже взял острый кинжал, чтобы кровью активировать заклинание, как его оборвал женский голос: "Сумасошли, отойдите, с к а л ё н ы ш Вырвал меня из мира пустыни и древних развалин голос дикого. Ты где запропастился? Я быстро спрятала книжку в мешок, затянула его и, сунув под голову, улеглась на соломе. Грыхнешь? А ну вставай. Что? Уже можно идти кушать? отозвалась я. Не заслужил еще кушать, буркнул дикий. Нитки иголка с собой? п о к и в а л а Да ставай. И он стал расстегивать ремни нагрудника. Я закопалась в своем бездонном мешке, выискивая моток ниток и вынимая из рукава иглу. Стихим стуком на солому приземлился доспех, и в меня полетела рубашка. Я подняла взгляд. Дикий стоял передо мною, голый по пояс. Его плечи поднимались округлыми буграми, на руках переплетались жгуты мышц, впалый живот был разделен поросшей темными волосками бороздой, к которой примыкали выпуклые квадратики. Что, завидно? насмешливо поинтересовался дикий, который неправильно понял выражение моего лица. Не бойся, у тебя тоже такие со временем будут, если будешь тренироваться. И он потянулся к завязке на штанах. Не надо, успел опискнуть я. Надеюсь, не слишком по девчачьи, и чтобы прогнать возможные подозрения, добавила: я сначала рубашку зашью. А, ну да. Закончишь, спускайся и подходи есть. Дикий подобрал доспех и пошел к лестнице вниз, поигрывая мышцами. Я зависла, уставившись на сильное мужское тело. Не задерживайся, обернулся он, снова поймав меня за разглядыванием, и одним прыжком спустился вниз. Судя по тому, что бум п р и з е м л е н и е я слышала, а вопли нет, приземлился он благополучно, хотя кто этих воинов знает. Я быстро вдела нитку в иголку и стала ш т о п а т ь рукав. Рядом заверещал Шорька. Неправда, возразила я. Никто на него не пялился, понял? А кто будет ябедничать? Опять окажется на тараканье меню?